Глава 14. Выброс закончился под утро. Сверлящая боль, монотонно терзавшая мозг измученным людям, внезапно исчезла, сменяясь ощущением легкости и спокойствия, и появилась возможность спокойно выспаться. Медведь проснулся к полудню с чувством безграничного удовлетворения, отсутствием головной боли и первым делом направился в тушевую. Остальные обитатели базы еще спали, и майор, закончив водные процедуры, поднялся на крышу. Сейчас вряд ли кто-то решится на поход в «желтую зону». Но наблюдательный пост пустовать не должен. Меры предосторожности обеспечивают безопасность только если их соблюдать». А внизу раздалось тихое цоканье когтей по бетону, и майор опустил взгляд. «Опять ты?» – риторический вопросил он, глядя на сосредоточенно пыхтящего фантика, преданно пожирающего его лишенными зрачков желтыми глазами. «Перестань на меня таращиться!» Маленький монстр деловито заскрепел, плотно прижал друг к другу чешуйки и медленно, словно выслеживающий добычу охотник, двинулся вдоль периметра крыши. Медведь нашел это разумным. Проверить состояние крыши после выброса стоило в первую очередь. Он убедился, что ОИП исправен и направился вслед за кроликом. Через 15 минут осмотр был завершен. Крыша оказалась в порядке, зато над растянутой над ней маскировочной сетью обнаружилась молодая воронка. Аномалия висела в полуметре над поверхностью сети и пока на присутствие человека не реагировала. Зато на нее реагировало несколько бродяг, неуверенно топчущихся около входных дверей базы. Полуистлевшие ходячие мертвецы неуклюжими рывками, переставляя непослушные ноги, то приближались к дверям, то валяли обратно, дерганными движениями головы, пытаясь направить пустые глазницы вверх, к месту нахождения аномалии. Помимо них, не обращая внимания на покойников, проносились разнокалиберные стаи мутировавшего зверя, стремящегося на вновь приросшие к желтой зоне территории. Застывший в зените мутно-голубой диск солнца то и дело пересекали редкие стайки уродливых птиц. По всему выходило, что прошедший выброс имел более высокую интенсивность, а раз так, то и активность мутантов в ближайшие двое суток будет много большей, нежели обычным. «Это редкая удача», — заявил Степанов, едва медведь обрисовал обстановку собравшимся в столовой людям. «Аномалия прямо над нашим лабораторным полигоном. Вы должны немедленно подвести под нее вакуумную пару и перенастроить фокусировку». «Воронка оценит вашу галантность и спустится, чтобы лично пожать руки», — глубокомысленно изрек здоровяк. «И останутся от надежды человечества только рожки да ножки». «Мы всегда очень осторожны при проведении экспериментов», – заступилась за Степанова профессор Николаева. «И Никита Владимирович прав, нельзя упустить шанс изучить влияние вакуумной пары на аномалию. Такой возможности нам может больше не предоставиться». «Главное, чтобы вы сами не представились», – вздохнул здоровяк. «С вашей-то постоянной осторожностью». «Нет, я ни в коем случае не ставлю под сомнение вашу осторожность». Сломанные руки и обожженные лица не в счет. У нас теперь есть чудо-эссенция. Это был единичный случай, смутился Степанов. Два единичных случая. Мы сделали выводы и с тех пор разработали своего рода технику безопасности при работе с вакуумной парой. Что не может не радовать. С оптимизмом подхватил медведь и обернулся к молодому сталкеру. Раз. На ближайшие сутки назначаешься ответственным за безответственность. Сидеть на крыше и глаз с не спускать. Они нужны нам живыми и здоровыми, даже если воронка начнет играть с ними в догонялки. Вопросы? Вопросов нет, доложил раз и тут же поинтересовался. А когда пойдем искать подземный вход в ГНИЦ? На прошлой неделе Общаковские опять туда новичков посылали. Двенадцать человек. Один даже был какой-то крутой самбист или кикбоксер. На воле какого-то важного полицейского убил одним ударом, ему пятнашку дали, так он с этапа сбежал и сюда, в Ариал. Рашпель его сразу в бригаде старшим назначил, близким своим объявил, а через два выброса в гнить отправил. И как все прошло, полюбопытствовал медведь, проявил себя новый близкий. — Еще как! — коротко прыснул раз. — Они как в гнить зашли, так сразу же в фойе сторожа встретили. Кикбоксер этот на него набросился и с разбегу в прыжке вертушку как дал. Силен, силен, здоровяк сделал большие глаза. Сторож тут же и умер от смеха. Говорят, сторож даже не покачнулся, ответил молодой сталкер. Заревел, как голодный медведь, это я не права сейчас говорю, и врезал кикбоксеру по башке ладонью, голову и оторвало. Обиделся сильно, определил медведь. Не любят они невоспитанных людей, которые без разрешения к ним в дом вламываются, да еще и дерутся. Сторож – натура тонкая и чувствительная. Короче, там всяких разных чувствительных натур в пять секунд столько понабежало, что Общаковские рванули назад, не пройдя и шести метров, продолжал раз. Сталкеры уже окрестили тот поход самой короткой экспедицией в ГНИЦ. Выбежать на улицу успели то ли пятеро, то ли шестеро, и сразу же ломанулись в ближайшие развалины – прятаться. Он покачал головой. «Все, кто из гниц выбегает, всегда так делают. Не понимаю, почему? В развалинах студня полно. Сталкеры, что с общаковскими работают, прекрасно об этом знают и наверняка предупреждали не раз. Зачем им терять в аномалиях вынесенную из гниц добычу? Но все равно все бегут точно в развалины, именно в те, что напротив крыльца, Как раз в них студня больше всего. Поговаривают, что неспроста это. Профессора людям мозги перемешивают, вот и не понимают они, куда бегут. В общем, все вляпались, кроме одного. Он про все и рассказал. А через день умер, облучился сильно. Там ведь фон запредельный, у самого гниц. Глупо туда через центральный вход идти. Надо подземный вход искать. Попробуем завтра сходить, пообещал медведь. Если зверье успокоится хоть немного. Посмотрим. Сам знаешь, кто в тех местах живет. Очень не хотелось бы встретиться. А на пятый день, раз надеждой кинул взглядом присутствующих, мы же послезавтра в сателлит за кнопкой поедем. Пятый день не занят. Может, сходим еще раз? За прошедшие месяцы... Особ старался вести поиски подземного входа в гниц хотя бы раз между выбросами. Для поисков использовали почти каждый свободный день, но в графике спецотряда они выпадали нечасто. Первый день после выброса идти в расположенный за гниц лес было чреватой гибелью. Возбужденное зверье металось по ареалу, нападая на все подряд. Тот медведь, на тропу которого Особ наткнулся в первые дни поисков, жил в тех местах постоянно и по мере прочесывания леса его следы попадались все чаще. Встреча с ним ничего хорошего не предвещала, а встреча с ним в первый день после выброса и вовсе была черевата тяжелыми потерями вплоть до гибели всей поисковой группы. На второй день активность мутантов заметно снижалась, но не прекращалась. Обычно в это время особ ходил на погибшие нефтепромыслы, добывать тикс для собственных нужд, разыскивал разрушенные лаборатории и проводил раскопки складов городка, В поисках всего, что могло быть полезно научной команде. На третий день после выброса начиналась нелетная погода. Зверье успокаивалось, и пройти по лесу удавалось относительно спокойно. Если не возникало срочных работ, то весь день уходил на прочесывание леса в поисках подземного хода согласно размеченным расам квадратом. Четвертый день был днем торговли водяного. К сделкам тщательно готовились с самого утра. Выставлялись посты скрытого наблюдения, прочесывались окрестности, размещалась огневая группа, доставлялись бочки с водой. И хотя за крайние месяцы эксцессов на сделках водяного не случалось, меры предосторожности особ не ослаблял. Пятые сутки после выброса периодически бывали незаняты и подземный ход начинали искать вновь, но посвятить поискам этот день удавалось не всегда. Если у кнопки выдавались отгулы, то операцию по ее встрече и транспортировке проводили в пятый день. Гварц к этому мероприятию всегда приурочивал походы по торговцам и магазинам с целью закупки продовольствия и сбора информации, и на все про все зачастую уходили почти сутки. На шестой день всякая активность в ареале замирала в ожидании выбраться, и даже особ не отходил от базы на удаление свыше двух-трех сотен метров. С самого утра Часовой, несший службу на крыше базы, едва ли не неотрывно следил за фантиком, и как только кролик начинал жалобно скрипеть и проситься внутрь здания, объявлялась тревога. Если выброс затягивался, затягивалось и всеобщее ожидание, что не лучшим образом сказывалось на настроении людей. Вынужденное безделье не грозило лишь научной группе, и потому превращающиеся в домашний арест дни – было решено отвести подстрелковые и рукопашные тренировки. В итоге, Расу пришлось с сожалением признать, что заниматься поисками подземного входа часто нет возможности. «Сходим и на пятый день, если успеем». Майор кивнул на кварца. «Зависит от подготовленных контрразведкой предложений. У нас тут появилась идея наладить оповещение о выбросе. Для всех». «Для всех?» – удивился раз «Круто!» А то столько народу гибнет каждый раз. Врути и ждут выброса с самого утра шестого дня, но все равно кому-нибудь да не повезет. Кто заметил мне сразу, и добежать до укрытия времени не хватило, то перепуганное зверье вместе с тобой в схрон ломится, тоже выжить хочет. И тогда там такое начинается. Он удрученно покачал головой и посмотрел на кварца. «А как мы это устроим? Ну, то есть, за фантиком мы наблюдаем, он забеспокоился и все такое, а дальше-то как?» «А дальше, как обычно, великое множество проблем, особенно с конспирацией и безопасностью», — Философский изрек контрразведчик. «В желтой зоне нам, кроме себя, предупреждать некого, все равно никто не услышит. Через границы зон никакие сигналы не проходят». Поэтому единственный вариант – это протянуть через нее провода. Тут и начинаются трудности. Медведь предложил дельный вариант. Один передатчик на базе, второй у границы желтой, третий в зеленый. Связь между первым и вторым по радиоволнам, между вторым и третьим по проводам. Тогда выйти к нашей базе по проводу становится невозможно, так как его попросту нет». Вот только с каждым выбросом ареал шагает на 200 метров плюс еще на метр каждые сутки. То есть надо будет постоянно двигать третий передатчик, чтобы его не накрыло желтый. Вопрос. Как это организовать с наименьшей головной болью? Рано или поздно его найдут, и кто-то, например, наши таинственные недруги, вполне могут устроить возле него засаду. Поэтому третий передатчик необходимо расположить в наиболее глухом месте. В идеале за ним должен кто-нибудь присматривать. «Самая глухомань на северо-западе», — сообщил Раз. «Там только некоторые неприки живут, да и тех мало. Нефтяных пятен там нет, зато мутантов полно и лес непроходимы. Но неприки нам помогать не станут. Они из-за детей своих всех боятся, не рискнут связываться».